Глава третья. Миссионер. Когда я вышел на веранду, миссионерская лодка входила в устье реки. Это был длинный вельбот, окрашенный в белый цвет с небольшим намётом у кормы. Туземец-пастор сидел у кормы, управляя рулем. 24 весла сверкали и погружались в такт песни которую запевал стоявший под навесом миссионер в белой одежде с книгой в руке. Это ласкало и зрение, и слух. На островах нет картины красивее миссионерской лодки с хорошим экипажем и хорошими голосами. Я с полминуты любовался ею, отчасти с завистью, быть может, а затем направился к реке. К тому же месту стремился с противоположного берега другой человек, но он бежал и попал первым. То был Кэс. Он несомненно имел цель отстранить меня от миссионера, который мог бы послужить мне посредником. Но я думал совсем о другом. Я думал о том, как он надул нас относительно брака и пытался наложить руку на Уме до этого. И один его вид привел меня в бешенство. Прочь отсюда, подлый негодяй, крикнул я ему. Что вы сказали? спросил он. Я повторил свои слова. Приправив их проклятием. Если я когда-нибудь поймаю вас на расстоянии шести сажен от моего дома, я пущу пулю в вашу прыщавую рожу. У себя в доме можете делать что угодно, сказал он. Я и не думаю туда идти, а здесь место общественное. Это такое место, где я имею частное дело, сказал я, и не желаю, чтобы меня подслушивала такая собака, как вы. «Предупреждаю вас! Убирайтесь! Не принимаю вашего предупреждения!» — ответил Кэс. «Так я вам покажу!» — сказал я. «Посмотрим!» — сказал он. Он был ловок на руку, но не обладал ни ростом, ни силою, и в сравнении со мною это было хрупкое создание. Кроме того, я дошел до высшего предела бешенства и готов был грызть железо. Я хватил его раз-другой так, что у него голова затрещала, и он свалился. «Довольно с вас?» — спросил я. Он смотрел весь бледный, смущенный, и кровь текла по его лицу, точной в вино сквозь салфетку. «Ну что, довольно с вас?» — крикнул я снова. «Отвечайте! И нечего тут валяться, а не то я начну вас пинать ногами». Он сел, поддерживая голову. Видно было, что она у него кружится, а кровь текла на его куртку. «На этот раз довольно, сказал он. И, поднявшись, шатаясь, побрел той же дорогой, по которой пришел. Лодка причалила к берегу. Я видел, что миссионер сложил книгу и спрятал ее. «Поймет, по крайней мере, что я за человек», — подумал я, смеясь про себя. За долгие годы жизни на Тихом океане это был мой первый обмен слов с миссионером, не говоря уже о просьбе об одолжении. Я их недолюбливал, ни один коммерсант их не жалует. Они смотрят на нас высока и не стараются даже скрыть это. Кроме того, они быстро оконокизируются и сходятся ближе скорее с туземцами, чем с такими же белыми, как они сами. На мне была нарядная полосатая куртка. Я, конечно, оделся прилично, отправляясь к старшинам, но готов был пустить камнем в миссионера, когда увидел его в настоящем мундире из грубой белой парусины, в шлеме, белой рубашке и желтых сапогах. Когда он подошел ближе, с любопытством посматривая на меня, из-за драки, надо полагать, я заметил, что он смертельно болен, и действительно... У него был только что сильный пароксизм лихорадки на лодке. «Мистер Терральтон, если не ошибаюсь», — спросил я, так как узнал его имя. «А вы, должно быть, новый торговец?» — сказал он. «Прежде всего я должен вам сказать, что я не сторонник миссионеров», — сказал я. «И нахожу, что вы и вся братья ваши причиняете большой вред, пичкая уземцев бабьими роскознями и всяким вздором». Вы вправе думать все, что вам угодно, возразил он несколько сердито, но я вовсе не обязан выслушивать ваше мнение. Вышло так, что вам пришлось их выслушать, ответил я. Сам я не миссионер и не поклонник их. Я купец, самый заурядный, богом отверженный, низкорожденный белолицей и британский подданный из тех, которых вы с удовольствием стерли бы с лица земли. Ясно надеюсь. «Да, любезный, это скорее ясно, чем прилично», — заметил он. «Когда вы протрезвитесь, вы пожалеете об этом». Он хотел было пройти, но я остановил его. Канаки начали ворчать. Должно быть, им не понравился мой тон, потому что я разговаривал с этим человеком так же свободно, как разговаривал бы с вами. «Теперь вы не можете сказать, что я вас обманул, сказал я. «И я могу продолжать». «Мне нужна услуга. Мне в действительности нужны две услуги. И если вы потрудитесь оказать мне их, я, может быть, приобрету большее уважение к тому, что вы называете нашим христианством». Он помолчал минутку, потом улыбнулся. «Странный вы человек», — сказал он. «Я таков, каким Бог сотворил меня», — ответил я. «Я себя за джентльмена и не выдаю». «Я не вполне этому верю», — сказал он. «Что же я могу для вас сделать, мистер?» «Уильдшайр», — подсказал я. «Хотя меня большую частью зовут Уильдшор, но пишется Уильдшайр». И так и выговаривается, когда туземцам удается справиться со своим языком. «Что мне нужно? Я сейчас скажу вам первое. Я то, что вы называете грешник, а я называю дрянь». «И желаю, чтобы вы помогли мне уладить дело с одной особой, которую я обманул». Он обернулся к матросам и сказал им что-то по-канакски. «Я к вашим услугам», — сказал он, — «но только на время обеда моих матросов. Я должен ехать гораздо дальше, вниз по берегу, до наступления вечера. Мне пришлось пробыть до утра в Папа-Малула, а меня завтра вечером ждут в фалле Я молча повел его к себе и был очень доволен собой в разговоре, потому что я люблю, когда человек сохраняет чувство самоуважения. «Меня очень огорчила ваша борьба», — сказал он. «О, это часть истории, которую я желаю вам рассказать», — сказал я. «Это услуга номер два. Когда вы услышите ее, вы скажете мне, огорчены вы или нет». Мы вошли прямо через магазин, и я был удивлен, что Уме прибрала обеденные принадлежности. Это было так не похоже на ее привычки, что я понял, что она это сделала из благодарности и полюбил ее еще больше. Она и мистер Терлтон назвали друг друга по имени, и он был с ней внешне очень вежлив. Но я об этом не думал. Они всегда бывают вежливы с канаками, и только с нами, белыми, разыгрывают господ. А кроме того, я до сих пор не очень-то нуждался в Террельтонах. Я собирался исправить свою ошибку. «Дай-ка, Уме, наше брачное свидетельство», — сказал я. Она опешила. «Полно. Ты можешь мне поверить. Достань его». Оно по обыкновению было при ней. Она, наверное, считала его пропуском в рай и думала, что если она умрет, отдав его, то попадет в ад. Я не видел, куда она его спрятала в первый раз, и не видел теперь, откуда она его вытащила. Оно точно прыгнуло ей в руку, вроде фокусов в в газетах. Но все островитянки это умеют, и я думаю, что они учатся с детства. Я взял у нее свидетельство. «Меня, видите ли, обвенчал с этой девушкой черный Джек», — сказал я. «Свидетельство составлено и написано Кэзом». Оно представляет собой шикарное литературное произведение, честное слово. С той поры я заметил, что все настроены против жены и против меня, и что, пока я буду жить с нею, торговли мне вести нельзя. Что сделал бы другой человек на моем месте? спросил я. Прежде всего, он, вероятно, поступил бы так. Я изорвал свидетельство и бросил его на пол. Ауэ! Увы! Вскрикнула умей и всплеснула руками. А во-вторых, продолжал я, взяв ее за руку, если он был бы тем, что я называю человеком, и кого вы назвали бы человеком, мистер Терлтон, он привел бы девушку к вам или к другому какому-нибудь миссионеру и сказал бы, я неправильно женился на этой женщине, но я отношусь к ней с большим уважением и хочу жениться на ней по-настоящему. Устройте это, мистер Тарлтон. И, пожалуй, лучше будет, если вы сделаете это на туземном языке, потому что это будет приятно моей супруге, сказал я, назвав ее сейчас же настоящим именем жены человека. Таким образом, нас сочетали браком в нашем собственном доме в присутствии двух матросов в качестве свидетелей. Пастор молился довольно долго, хотя не так долго, как некоторые, и пожал нам обоим руки. «Мистер Уильшайр, сказал он, окончив обряд и выпроводив свидетелей, — «позвольте мне поблагодарить за доставленное мне живейшее удовольствие. Редко совершал я брачную церемонию с большим душевным волнением». Это называется «разговаривать». Он еще много говорил по этому поводу. И я готов был выслушать все имеющиеся у него в запасе сладкие речи» так как чувствовал себя отлично. Но Уме была чем-то озабочена во время венчания и прямо спросила, — Как это вы ушибли руку? — Спросите голову Кэза, любезная супруга, — ответил я. Она завизжала и запрыгала от радости. — Не особенную-то христианку вы сделали из нее, заметил я мистеру Терральтону. «Мы не считали ее одной из худших», — возразил он, — «в то время, как она жила в Алии, и если Уме питает злобу, то я склонен думать, что у нее есть серьёзная причина». «Вот мы и добрались до одолжения номер два», — сказал я. «Я вам расскажу нашу историю и посмотрю, не сможете ли вы несколько разъяснить ее. «Длинная история», — спросил он. «Да». «Хорошенький рассказец!» — воскликнул я. «Хорошо. Я пожертвую вам все находящееся в моем распоряжении время», — сказал он, взглянув на часы. «Но, скажу вам откровенно, я с пяти часов утра ничего не ел. И если вы не можете накормить меня чем-нибудь, то мне, пожалуй, не придется поесть раньше семи-восьми часов вечера». «Мы угостим вас обедом, клянусь Богом!» — воскликнул я. Я несколько попался со своей клятвой, когда дошло до дела. Попался также и миссионер, надо полагать, хотя он поблагодарил нас и сделал вид, что смотрит в окно. Мы на скорую руку приготовили ему угощение. Мне пришлось поручить хозяйке принять для виду участие в этом деле. И ей же я предоставил приготовление чая — Вряд ли когда приходилось мне пить такой чай, какой вышел у нее, это было не самым худшим, потому что она, считая соль экстра европейским вкусом, превратила мое тушеное мясо в морскую воду. Мистер Терлтон получил из него обед сильно приправленный перцем, но зато его все время занимали разговором. Во время приготовления обеда и после, когда он притворялся, что ест, я рассказывал ему о Кэзи, о береге Фалеза, и задаваемые им вопросы показывали, что он следит за рассказом. «Боюсь, что у вас опасный враг», — сказал он наконец. Кэс очень умён и кажется действительно зол Надо вам сказать, что я около года следил за ним и вынес самые скверные впечатления из наших встреч». В то время, когда последний представитель вашей фирмы так неожиданно бежал отсюда, я получил от Нему, туземного пастора, письмо с просьбой приехать при первом удобном случае в Фалеза, так как вся его паства приняла католичество. Я вполне доверяю Нему, но боялся показать, как легко нас было обмануть. Всякий, слушая его проповеди, убедился бы, что это удивительно талантливый человек». Все островитяне легко приобретают некоторое красноречие и умеют осветить энергии и фантазии, полученные ими из вторых рук проповеди. Проповеди же Нему принадлежали лично ему, и я не могу отрицать, что нашел их довольно изящными. Сверх того, он интересовался и мирскими делами, не боялся труда, он хороший плотник, и сумел завоевать большое уважение среди соседних пасторов, так что мы полушутя, полусерьезно прозвали его епископом Востока. Одним словом, я огордился этим человеком. Смущенный его письмом, я воспользовался случаем и приехал сюда. Утром, до моего приезда, Вигур был отправлен на судно Лайон. Нему был в отличном настроении, по-видимому, стыдился своего письма и совершенно не желал объяснить его. «Этого, конечно, я допустить не мог». И он, наконец, признался, что его смутило то, что его прихожане крестится. Но с тех пор, как ему объяснили значение крестного знамения, он успокоился, потому что у вигура был дурной глаз. Вещь обыкновенная в одном европейском государстве, называемом Италией, где такого рода дьявольский глаз часто поражает людей насмерть, а крестное знамение есть заклинание против его силы. «Я, мисси, объясняю так», — сказал Нему. «Европейское государство, государство Папы, и дьявол, дурной глаз, может быть дьяволом католическим или, по крайней мере, обычаи у него католические, я и рассудил, если употреблять крестное знамение на католический лад, это будет грешно». А если прибегать к нему только, чтобы защитить людей от дьявола, что само по себе безвредно, то и самое крестное знамение безвредно. Как бутылка, в которой нет ни хорошего, ни дурного, так крестное знамение ни хорошо, ни дурно. Если бутылка полна джином, дурен джин. И если делать крестное знамение как язычник, дурно язычество и, как подобает туземному пастору, он привел текст об изгнании бесов. «Кто вам сказал о дурном глазе?» — спросил я его. Он признался, что ему сказал Кэс. «Боюсь, что вы сочтёте меня ограниченным, мистер Уильшайр, но, признаюсь, меня это огорчило. Я не допускаю мысли, чтобы купец, каким бы он хорошим человеком ни был, мог советовать или иметь влияние на моих пасторов». Кроме того, ходили слухи о старом Адамсе, о его отравлении. Ему я не придавал большого значения, а в эту минуту я припомнил их. «А этот Кэс, — говорю, — праведную жизнь ведет. Он признался, что нет, потому что он хотя и не пьет, но развратничает с женщинами и религии не имеет. «В таком случае, — говорю, — я думаю, что чем меньше вы будете с ним, тем лучше». Но не так-то легко было отделаться от такого человека, как Нему. У него сию же минуту была готова картина. В им миссии рассказывали, что бывают люди не пасторы, не священники, которые знают много такого, что полезно знать. О деревьях, например, о животных, о книгопечатании, о металлах, которые обжигают для выделки из них ножей. Такие люди учили вас в вашем колледже, И вы, научившись от них, не можете считать, что учиться грешно. Кэс, мисси, это мой колледж. Я не нашелся, что ему сказать на это. Вигуру пришлось уехать из Фалеза, очевидно, по проискам Кэза, при весьма вероятном соучастии моего духовника». Я вспомнил, что Нэм уже успокоил меня относительно Адамса и приписал слухи злоби пастора. Я понял, что мне следует навести справки из беспристрастного источника. Есть здесь старый плут старшина Фиесо, которого вы, вероятно, видели сегодня на Совете. Он всю свою жизнь был беспокойным и пройдохой, и колючкой для миссии и острова. Но, несмотря на это, он весьма проницателен и, исключая политику и личные проступки, правдив. Я пошел к нему, рассказал ему, что слышал, и просил его быть откровенным. Я не думаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось иметь более неприятное свидание. Вы, быть может, поймете меня, мистер Уильшайер, если я вам скажу, что отношусь совершенно серьезно к сказкам старых баб которые вы мне поставили в упрек, и также забочусь о благе этих островов, как заботитесь вы о покровительстве вашей миленькой жены. Припомните, что я считал Нему образцом, что я гордился им как первым зрелым плодом миссии. И вот мне говорят, что он подпал под влияние Кэза. Начало его не было развращающим, оно началось, несомненно, со страха и уважения вызванных плутовством и притворством. Но меня возмутило, что сюда примешался другой элемент, что Нему сам вздумал заниматься торговлей и сильно задолжал Кэзу. С трепетом слушал он все, что говорил ему купец, что не только он один, но многие в селении находятся в подобном подчинении, хотя наибольшее влияние имело положение Нему, так как Кэс мог делать больше зла через Нему И имея последователей среди старшин и пастора в своей власти, этот человек стал чуть не властелином деревни. Вам известно кое-что о Вигурии Адамсе, но, вероятно, не приходилось слышать о предшественнике Адамса. Ундерхилле. Это, помню, был спокойный, кроткий старикашка. Нам сообщили о его скоропостижной смерти. Белолицы... Очень часто умирают скоропостижно в У меня кровь застыла в жилах, когда я узнал правду. Его разбил паралич. Все в нем умерло, кроме одного глаза, которым он постоянно подмигивал. Народ напугали, что беспомощный старик стал дьяволом, а этот негодяй Кэс нагонял ужас на туземцев, притворно разделяя страх и уверяя, что не смеет идти к нему один. Наконец, в конце деревни выкопали могилу и похоронили в ней живого человека. Мой пастор Нему, воспитанник мой, возносил молитвы при этой гнусной сцене. Я сам чувствовал себя в затруднительном положении. Может быть, я обязан был обвинить Нему и сместить его. Может быть, я так думаю теперь, но в то время это казалось менее ясным. Он пользовался большим влиянием. Оно могло оказаться сильнее моего. Туземцы, склонны к суеверию, и, возмутив их, я, быть может, только поддержал и распространил бы эти опасные фантазии. Нему, кроме того, вне этого проклятого влияния, был хорошим пастором, способным и религиозным человеком. Где мне взять лучшего? Как найти такого же хорошего? В ту минуту, когда падение Нему было только что обнаружено, весь труд моей жизни показался мне насмешкой. Надежда умерла во мне. Я охотнее исправил бы явных дураков, чем отправляться на поиски других, которые, наверное, окажутся еще хуже. Самое лучшее — избежать скандала, если это только возможно. Справедливо или несправедливо, я решил покончить дело мирным путем. Всю ночь я беседовал с заблуждающимся пастором, укорял его в невежестве и недостатке веры, в непристойности его поступка, в грубом содействии убийству, в наивном возбуждении из-за пустяков. Задолго до рассвета он уже стоял на коленях и заливался горючими слезами по-видимому искреннего раскаяния. В воскресенье утром я с кафедры сказал проповедь о первых царях, о вспыльчивости, о землетрясениях, о голосе, отличающем истинную духовную силу, и упомянул, насколько мог откровенно, о последнем событии в Фалеза. Эффект получился сильный, но он еще возрос, когда Нему, в свою очередь, взошел на кафедру и сознался, что в нем недостает веры и умения руководить и признал свой грех. Пока все шло хорошо, но тут примешалось одно несчастное обстоятельство. Приближалось время нашего здешнего мая, когда туземцы вносят миссионерские подати. Мне выпало на долю обязанности упомянуть об этом, что дало моему врагу шанс, которым он не замедлил воспользоваться. Весь ход дела был сообщен Кэзу сейчас же по окончании службы, и он в полдень улучил случай встретиться со мной среди деревни. Он шел с таким решительным враждебным видом, что я почувствовал неудобство избегнуть его. «Вот святой человек», — сказал он на туземном языке. «Он проповедовал против меня, но этого не было в сердце его. Он проповедовал любовь к Богу, но Это было у него только на языке, а не в сердце его. «Хотите знать, что было в сердце его?» — крикнул он. «Я вам покажу!» И, проведя рукой по моей голове, он сделал вид, что поймал доллар и поднял его на воздух. В толпе поднялся тот шум, каким полинезийцы встречают чудо. «Что до меня касается, я был озадачен». Это был самый заурядный фокус, который я двадцать раз видел на родине. Но как убедить в этом поселян? Я пожалел, что не учился фокусом вместо еврейского языка, чтобы иметь возможность отплатить этому плуту его же монетою. Молчать было нельзя, но лучшее, что я нашел сказать, было слабо. Я побеспокою вас просьбой не дотрагиваться до меня, сказал я. Я и не думаю, ответил он. «И не желаю лишать вас ваших долларов. Вот он», — сказал он, швырнув доллар к моим ногам. «Мне говорили, что он пролежал три дня на том месте, где упал. Я должен сказать, что это было ловко сделано», — заметил я. «О, он умен, сказал мистер Терральтон. «И сами можете судить, насколько опасен». Он был виновником ужасной смерти разбитого параличом, его обвиняют в отравлении Адамса, он выжил отсюда вигура ложью, которая могла довести до убийства, и, вне всякого сомнения, порешил отделаться от вас. Каким образом он думает это сделать, нам не угадать, только будьте уверены, это что-нибудь новое. Его изобретательности и находчивости конца нет. «Он сам как будто боится», — сказал я. «Но чего же, в конце концов?» «А сколько тонн копры можно добыть в этом участке?» — спросил миссионер. «Пожалуй, тонн шестьдесят», — сказал я. «Какой барыш для местного торговца?» — спросил он. «Можете считать три фунта», — сказал я. «Ну и рассчитайте, сколько он получит», — сказал мистер терлтон «Но гораздо важнее расстроить его замыслы». Он, очевидно, распустил какие-нибудь слухи про Уме, чтобы изолировать ее и удовлетворить свое беззаконное желание. Потерпев неудачу и видя появление на сцене нового соперника, он воспользовался ею иначе. «Теперь нужно прежде всего узнать относительно Нему. Уме, как поступил Нему, когда люди отступились от вас и вашей матери?» Ушел прочь», — ответила Уме. «Боюсь». Как бы он снова не принялся за старое, сказал мистер Терлтон. Что я могу для вас сделать? Я поговорю с Нему, предупрежу его, что за ним наблюдают. Будет очень странно, если он допустит что-либо, когда ему велели быть настороже. В то же время предупреждение может не удастся, и тогда вам нужно обратиться к кому-нибудь другому. У вас имеются под рукой двое, к которым вы можете обратиться. Во-первых, Паттер который может защитить вас в интересах католицизма. Католиков здесь очень мало, но в их числе двое старшин, а затем старик Фиесу. Будь это несколько лет назад, вам никого бы не надо было, кроме него, но в настоящее время его влияние значительно ослабло. Перешло в руки Меа, а Меа, боюсь, не из шакалов Ликеза. Наконец, если дело примет худший оборот... Пришлите кого-нибудь или приезжайте сами в Фалле-Алии, и хотя я не должен быть в этой части острова раньше, чем через месяц, я посмотрю, что можно будет сделать. Так простился мистер Террельтон. Полчаса спустя в лодке миссионера пели матросы и сверкали весла.